Гаррит повесила трубку и пошла к матери. Без стука вошла к ней в спальню, встала в ногах к кровати. «Завтра я поеду в лагерь на озере Селби», — объявила она. Мать Гаррит оторвала взгляд от нового номера журнала выпускников «All Miss». Она клевала носом, читая о бывшем однокурснике, который был теперь в Конгрессе и занимался чем-то таким сложным, что она никак не могла понять, с чем же. «Я позвонила Эдди. Она меня отвезет». Что, что? Вторая смена уже началась, но они сказали Эди, что всё равно меня возьмут, хоть это и против правил. Они ей даже скидку дали. Она бесстрастно смотрела на мать, ждала. Мать молчала. Да и какая разница, что она там скажет, если вообще скажет, потому что всем теперь заправляла Эди. Горит ненавидела лагерь на озере Сэлби, но всё-таки это лучше, чем исправительная школа или тюрьма. Ангерит позвонила бабке, потому что запаниковала. Не успела она домой добежать, и шмчалась по North Chester Street, как услышала вой сирен. Скорая это была или полиция, она не поняла. Задыхаясь, прихрамывая, ноги заходят со судорог, лёгкие так обжигает болью. Она заперлась в ванной, побросала всю одежду в корзину для грязного белья и включила воду. Несколько раз, пока гореть сидела в ванной, сжавшись, разглядывая узкие горячие росчерки света, которые просачивались в полутёмную комнату сквозь планки жалюзи, ей слышались чьи-то голоса возле парадной двери. А если это полиция, что ж, тогда делать? А Каменева Тужеса она всё ждала, что в дверь вот-вот постучат, и поэтому просидела в ванной до тех пор, пока вода не стала совсем холодной. Наконец она вылезла, оделась, на цыпочках прокралась в коридор и сквозь щелочку в кружевных занавесках выглянула на улицу. Никого. Ида уже ушла домой, и дома стояла зловещая тишина. Казалось, будто сто лет прошло, хотя на самом-то деле сорок пять минут. Горит все стояла в коридоре, напряженно следила за дорогой. Она уже устала стоять, но всё равно боялась идти к себе в комнату, и потому всё ходила туда-сюда, из коридора в гостиную, то и дела выглядывая из окна. Вдруг услышала сирены, и у неё аж сердце зашлось. Ей показалось, будто они сворачивают на Джордж-стрит. Она застыла посреди гостиной, боясь даже шевельнуться, и вскоре нервы у неё сдали окончательно. Она позвонила Эди и, задыхаясь, подтащила телефон к кружевной полоске света возле окна, чтобы во время разговора следить за происходящим на улице. Надо отдать должное, Эди. Под её руководством дело закипело. Да так спора, что у горит даже какие-то тёплые чувства к ней снова проснулись. Едва горят, заикаясь, выдавила, что передумал насчёт церковного лагеря и хотел бы поскорее туда уехать. Эди даже вопросов никаких задавать не стала. Она сразу позвонила на озеро Селби, исправившись с недовольным какой-то мямлей секретарши, добилась, чтобы её соединили с доктором Венсом. Эди перезвонила Гарет через каких-нибудь 10 минут, и у неё уже всё было схвачено. Разрешение кататься на водных лыжах она подписала, место на верхнем ярусе кровати в вигваме синичка выхлопытала. Список вещей, которые надо взять с собой, составила, и уже завтра в 6:00 утра отвезёт Гарит в лагерь. Оказалось, что про лагерь она вовсе не забыла. Просто ей надоело уламывать Гарит и её мать, которая и не думала помогать Эди. Эди твёрдо верила в то, что все беды Гарит происходят от того, что она мало общается с другими детьми особенно с детьми нормальными, приличными, баптистскими. И Гаррет стоило больших трудов промолчать, пока Эди соловьём разливалась о том, как отлично Гаррет будет проводить там время, да какие чудеса творит христианский соревновательный дух. В спальне у матери стояла оглушительная тишина. "Что ж", сказала Шарлотта, отложив журнал. "Надо же, как неожиданно. А мне казалось, что тебе в прошлом году там ужасно не понравилось. Мы едем рано. Ты ещё будешь спать? Эти хотят пораньше выехать и побыстрее добраться. Я подумала, надо тебе сказать. И почему ты передумала? спросила Шарлотта. Гарит надменно пожала плечами. Но ну, я горжусь тобой. Шарлотта не знала, что и сказать. Анна заметила, что Гарит загорела до черноты, да ещё и похудел. На кого же она похожа? Волосы эти чёрные, взъёрнутый подбородок. Интересно, сказала Анна. Что же стало с той книжкой про Гая Вату, которая мне одно время вечно попадалась на глаза? Гарит отвернулась, выглянула в окно, будто ждала кого-то. Это очень важно. Мать Гарриет упрямо пыталась вспомнить, что же она хотела сказать. «Это все из-за скрещенных на груди рук», — думала она, — «из-за стрижки». «Я хочу сказать, это хорошо, что ты будешь делать какое-то... какое-то дело». Элиса наколачивалась за дверью, подслушивала, — решила Гарриет. Она пошла за Гарриет и стояла в дверях их комнаты, пока та вытаскивала из комода носки, белье... И зелёную футболку с эмблемой лагеря, которая остался у неё с прошлого года. Что ты натворила? спросила она. Гарит замерла. Ничего, ответила она. С чего ты решила, будто я что-то натворила? Ты так себя ведёшь? Гарит промолчал, отвернулась к комоду, щёки у неё полыхали. Элсон сказала: Когда ты вернёшься, Ида уже уедет. Мне все равно. Она последнюю неделю у нас работает. Если ты уедешь, вы с ней больше не увидитесь. Ну и что?» Гарриет запихнула Кеда в рюкзак. «Она нас даже и не любит». «Знаю». «Тогда какое мне дело до нее?» ответила Гарриет, но сердце у нее дрогнуло, дернулось. «Потому что мы ее любим». «Я нет». Быстро ответила Гарет. Она застегнула рюкзак и швырнула его на кровать. Гарет спустилась вниз, отыскала на столике в коридоре лист бумаги и в слабом вечернем свете написала Хили записку. Дорогой Хили, завтра я еду в лагерь. Надеюсь, ты хорошо проведёшь остаток лета. Надеюсь, что когда ты перейдёшь в 7 класс, мы вместе будем сидеть на классном часе. Твой друг, Гарет К. Дюфрен не успела она дописать, как зазвонил телефон. Гарит не хотел отвечать на после третьего или четвёртого звонка передумала и осторожно сняла трубку. "Эй, чувиха", раздался голос Хилли, слабый, потрескивающий из-за шлема телефона. "Слышала сирены только что. Я как раз написала тебе письмо", сказала Гарит. Из коридора ей казалось, будто на улице никакой не август, а зима. Свет с увитой лозами веранды сочился сквозь стеклянные дольки полукруглого окна над дверью и щели в занавесках. Жидкий и сероватый свет, слабенький и тусклый. «Эдди завтра отвезёт меня в лагерь». «Нет!» — казалось, будто он кричит с одной океана. «Не уезжай! Ты что, совсем чокнулась, что ли?» «Я тут не останусь». «Давай сбежим!» «Не могу». Большим пальцем ноги горит очертило в пыли чёрный кружок. На разлапистой палисандровой ножке столика пыль лежала не тонким слоем, будто сизый налёт на сливах. А вдруг нас кто-нибудь видел? Горит. Здесь я, ответила Горит. А стелишки мои как быть? Не знаю, ответила Горит. Она и сама всё думала про тачку Хилли. Она ведь так и осталась там, на эстакаде и ящик вместе с ней. «Может, мне вернуться и забрать ее?» «Нет, тебя могут увидеть. Там твоего имени не было, нигде написано». «Не-а, я давно в нее не играю. Слушай, Гарриет, а кто это был?» «Не знаю». «На вид прямо старый-престарый. Старый. Человек этот». Наступило тягостное, взрослое молчание. Не такое, как бывало, когда им больше нечего было сказать друг другу, и они мирно ждали, пока кто-нибудь наконец что-нибудь доскажет. «Мне пора», — сказал Хилли. «Мама на ужин готовит такос». «Ладно». Так они и сидели, дыша в трубку. Гарит в затклом коридоре с высоким потолком, Хилли у себя на кровати на верхнем ярусе. «А что стало с теми детьми, про которых ты рассказывал?» спросила Гарит. С какими? Ну, с детьми в Мемфисе, которые в новостях были, которые с эстакады камнями кидались. А, с этими. Их поймали. И что с ними сделали? Не знаю. Наверное, в тюрьму посадили. Снова долгое молчание. Я тебе открытку пришлю, чтобы когда почту разносить будут, и тебе было что почитать сказал Хели. Я напишу, если будут какие-то новости. Не надо. Ничего не пиши. Об этом ни слова. А я и не буду. Я знаю, что не будешь, огрызнулась Гарет. Просто вообще не болтай об этом. Но я и не собираюсь всем рассказывать. Никому вообще не рассказывай. Слушай, такое нельзя разболтать кому-нибудь, кому-нибудь вроде Грега Делоуча. Хил, я серьёзно? Настаивала она, не давая ему и слова вставить: "Обещай, что ему не расскажешь". Да Грэк вообще живёт на Хикори-Сёку. Мы с ним только в школе и видимся. И потом Грэк на нас в жизни не на жаловаться, я точно знаю. Всё равно, ничего ему не говори. Даже если одному человеку расскажешь. Вот бы мне с тобой поехать, а? Вот бы уехать хоть куда-нибудь. Про Нэлхили. Мне страшно. Мы, похоже, змеёй кинули в бабушку Кёртиса. Слушай, что я говорю. Дай мне слово, что никому не расскажешь, потому что если это бабка Кёртиса, значит, она и всем остальным бабка. И Дении, и Фаришу, и проповеднику Хили вдруг зашёлся везглио мастеричным хохотом. Они меня прирежут. Да. Очень серьёзно подтвердил Гарит. И именно поэтому нам нужно молчать. Если ты никому ничего не скажешь, и я никому ничего Тут горит, что-то заметила. Вскинула голову и до ужаса перепугалась, увидев, что Элисон стоит в дверях гостиной, всего там в нескольких шагах от неё. Как же хреново, что ты уезжаешь. Неребежал в трубке голосок Хили. Только вот с трудом верится, что ты едешь в этот вонючий, мерзкий, баптистский лагерь. Горит демонстративно отвернулась от Элисон. Промычала что-то в трубку, чтобы стало ясно, что она не может разговаривать. Но Хилли ничего не понял. «Вот бы и мне куда-нибудь уехать. Родители хотели на каникулах свозить нас в Смоке Маунтинс, но отец сказал, что ему не хочется гонять машину на такое расстояние. Слушай, может, тогда оставишь мне пару четвертаков, чтобы я, если что, мог тебе позвонить?» «У меня нет денег». Как это похоже на Хилли. Родители ему карманные деньги выдают, а он ещё и у неё их клянчит. Элсон ушла. Господи! Только бы не оказалось, что это их бабка. Пожалуйста, пожалуйста, только не она. Мне пора. А чего же свет такой печальный? У горит на сердце было так тяжело, будто оно вот-вот лопнет. В мутном зеркале виднелась стена у неё над головой, растрескавшаяся штукатурка, почерневшие фотографии, тусклые золочёные канделябры. А по зеркалу плесень велыми облачками вихрились чёрные пятнышки. Из трубки по-прежнему неслось хриплое дыхание Хилли. Но у него дома не было ничего печального. Всё новенькое, весёленькое, и телевизор вечно включён. Но стоило его дыханию пробраться по проводам к ним в дом, как и оно менялось, делалось грустным. «Мама записала меня к мисс Эрлихсон. Теперь она у меня будет классным руководителем», — сказал Хилли. «Так что, похоже, мы с тобой в седьмом классе не часто будем видеться». Гарриц что-то безразлично фыркнула в ответ, стараясь не показывать, до чего задело ее это предательство. В седьмом классе руководителем у Гарриет была закадычная подружка Эдди, мисс Кларенс Хакни, по прозвищу Тупоголовка. И она же будет учить ее в восьмом. Но если Хилли выбрал в руководителя мисс Эрликсон, новую учительницу, молоденькую блондинку, то значит и учиться они теперь будут в разных корпусах, и обедать будут ходить в разное время, и все у них теперь будет разное. Мисс Эрликсон клевая. «Мама сказала, что она в жизни не допустит, чтобы и второй ее сын целый год терпел мисс Хакни. Она разрешает сочинения писать по каким хочешь книжкам и...» а, «Хорошо!» — крикнул кому-то Хилли и бросил Гаррид. «Ужинать зовут. До скорого!» Гаррид сжимал в руках черную тяжелую трубку до тех пор, пока оттуда не понеслись гудки. Она положила трубку на рычаг, раздался звучный щелчок тоненький бодрый голосок Хили эти его виды на миссис Эрликссон гарит казалось, что даже Хили она потеряла или вот-вот потеряет будто и он в её жизни появился только мимоходом как лето или как светлячки в узком коридоре почти стемнел теперь когда умолк и голос Хили пусть слабый пусть дребежащий никому будет разогнать её уныние и снедавшая гарит тоска почернело, расползлось катарактой. Хиль он жил в людном, ярком, компанейском мирке, где всё было новенькое и блестящее, в мире кукурузных хлопьев и пинг-понга, стерео и газировки, в мире, где его мать носила тенниски и шорты из обрезанных джинсов и шлёпала босиком по ковролину. Там даже пахло навязкой и лимонной свежестью не то, что в их сумрачном доме, просевшим от смрада воспоминаний, где висел застоявшийся запах пыли и старой одежды. Что знал Хилли, который ел на ужин такос и без всякой задней мысли собирался осенью учиться у Мисс Эрликсон? Что он там знал о холоде и одиночестве? Что он вообще знал о её мире? Гарриет потом еще вспомнит этот день. Для нее он будет той самой четкой, по-научному ясной точкой, после которой ее жизнь станет невыносимой. Она и до этого не сказать, чтобы была счастлива или довольна, но к разверзшейся перед ней неведомой тьме оказалась и вовсе не готова. Всю жизнь Гарриет будет вспоминать, дергаясь как от пощечины, что у нее тогда не хватило духу остаться на один день всего на день, чтобы посидеть у единых ног, положив голову ей на колени. О чём бы они говорили, этого она так никогда и не узнает. Как же больно будет гореть, что она тогда трусливо сбежала, не дожидаясь ухода Иды. Как же больно будет ей от того, что, кажется, во всей этой истории только она и виновата как же невыносимо больно ей будет, что они с Идой не попрощались. Но больнее всего окажется то, что она так и не справилась со своей гордостью и не сказала Иде, что любит ее. Гордыня и высокомерие помешали ей осознать, что она больше никогда не увидит Иду. Новая жизнь — Жизнь гадко сгущалась вокруг Гарит в тёмном коридоре возле телефонного столика. Впрочем, это тогда она казалась Гарит новой, но уже через несколько дней она станет привычной до ужаса.